Глава пятая. Агата. «Да чтоб ты со своими вкусами всю жизнь мучился!» Бурчала я раздражённо, сражаясь с корсажем и пытаясь подтянуть его повыше. Уже несколько часов я мысленно проклинала нейтона Лоури и его вкусовые предпочтения, потому что моя небольшая спальня превратилась в разноцветное поле из женских платьев. Все новые наряды были яркими, красивыми, И очень смелыми. Разумеется, и очень модными, но я не привыкла к таким вещам. Я всегда выбирала одежду поскромнее. И по цвету, и по фасону. Был против таких откровенных нарядов и мой бывший муж, считавший, что замужняя дама должна одеваться соответственно своему статусу. Именно Энди приучил меня носить скромные вещи неброских цветов. А после развода я не стала ничего менять. Потому что с моей профессией мне это было только на руку. Так было гораздо легче слиться с толпой. Но сейчас... С одной стороны, мне нравилось, как я выгляжу. А с другой, я чувствовала себя не в своей тарелке. Да я на фоне новогодней ёлки потеряюсь. Фыркнула в сотый раз, оценивая свой внешний вид и прикрывая руками грудь. Особенно с этими выпирающими из корсажа шариками. Мой выбор пал на красное платье из роскошного бархата. Из всех нарядов только эта модель показалась мне более-менее приличной. В некоторых платьях была слишком открыта спина, в каких-то плечи и грудь, а другие держались только за счёт тонких золотых цепочек вместо привычных рукавов. Но когда я надела выбранный мною наряд, поняла, что сделала очень поспешное заключение о его порядочности. Платье не было пышным. Мягкий бархат красиво обрисовывал изгибы фигуры, и бесстыдный низкий вырез сводил с ума мою совесть. Но после 20 самобичевания я всё же решилась на этот эксперимент. В конце концов, такие платья действительно носили многие дамы. Даже вон, это актриса на газетном снимке в похожем наряде. Успокаивала себя, аккуратно взбивая пальцами распущенные локоны. Накрасив губы неяркой помадой, Я поспешила убраться подальше от зеркала, чтобы не передумать. Во входную дверь раздался громкий стук. Я подхватила маленькую дамскую сумочку и бросилась к лестнице. Не могла не отметить, что Нейтан Лоури очень пунктуален. «Иду!» — крикнула уже в маленькой прихожей, укутываясь в своё новое зимнее пальто, как в кокон. А когда распахнула входную дверь, то замерла, оказавшись под прицелом голубых глаз. До моего обоняния донёсся приятный запах мужского одеколона, и, нервно сглотнув, я покрепче прижала к себе сумочку. Нейт стоял на крыльце, похулигански засунув руки в карманы пальто, и насмешливо улыбался. «Добрый вечер, любовь моя. Надеюсь, ты по мне соскучилась?» «Так сильно, что лучше бы никогда тебя не видела». Парировала, мило улыбнувшись. Я злилась. И на это было две причины. Первая — мне было очень страшно. Мне казалось, что я ввязалась в слишком серьёзную авантюру. А вторая заключалась в том, что мой эффективный жених был опасно красив. Я бросила беглый взгляд на небольшую ссадину на его лбу и отметила, что благодаря модной мужской прическе след от моего гадания практически не виден. Нейтан Лоури напоминал мне взрослого мальчишку-хулигана, но в то же время от него настолько веяло незримой мужской уверенностью, что мне становилось не по себе. «По твоему настроению, вижу, что ты оценила мой вкус». Нейт насмешливо изогнул свою тёмную бровь. Пальтишка давай расстёгивай». «Не доверяете?» Протянула с издёвкой, глядя в эти наглые голубые глаза, и распахнула полы верхней одежды. Взгляд на это сразу же уткнулся в мою грудь, замер там на несколько секунд и медленно поднялся к лицу. «Всё же у меня отличный вкус», — заявил он, легонько усмехнувшись. «На женские платья?» — парировала я, снова застёгивая пальто. «На невест. Выглядишь восхитительно». Он галантно протянул мне руку и кивнул головой в сторону лакированного чёрного экипажа. «Пойдём». Стоило нам оказаться внутри, и я разнервничалась ещё сильнее. Чувствовала его внимательный взгляд в полумраке экипажа, и мне казалось, что пальто меня не спасает. «Святая магия! Зачем я в это ввязалась?» «Нейтан, я хотела вам кое-что рассказать». Мне не терпелось прервать наше затянувшееся молчание. «Что?» «По поводу статьи в газете». Пока я в деталях рассказала ему о полученной записке, то отметила, каким вдруг серьёзным стало его лицо. «Агата, а ты эту записочку случайно с собой не прихватила?» Поинтересовался он, обрывая мой рассказ. Безумно нервничая, я достала из сумочки небольшую сложенную в четверо бумажку и протянула её Нейту. «Вот». Он быстро развернул записку и поднёс к окну чтобы разглядеть почерк по цветам уличных фонарей и мерцающих новогодних огней. Его брови съехались к переносице, и я затаила дыхание. Но не прошло и двух секунд, как Нейт разразился громким хохотом. «Что?» — нервничала я. «Вы знаете, от кого она?» «Да, я узнаю этот почерк», — пояснил он, смеясь. «Ну, старик...» «Что? Что за старик?» Я подалась поближе. Сгорала от нетерпения поскорее узнать, кто же так меня подставил. «Это почерк Анхеля де Банкса». «Владельцы столичного музея?» Встревожилась я. Я часто посещала этот интересный музей под названием «Сердце Альтангора», где были представлены макеты необычных магических диковинок и неработающих артефактов. А какие там были декорации? Каждая комната открывала свой маленький мир, логово горных нимф, поле фей, дом великана, живой источник и множество других завораживающих красот. Каждый раз, когда я попадала в этот музей и бродила по его многочисленным комнатам, мне казалось, что это всё по-настоящему. Что магия в нашем мире не умерла давным-давно, как в этом убеждают нас историки, что она не превратилась в неработающие артефакты, отражаясь лишь в многочисленных исследованиях, которые ложатся в основу школьных учебников. Мне казалось, что магия жива, что она находится рядом с нами, где-то очень-очень близко. Просто мы, люди, её не видим. Возможно, поэтому я так любила разглядывать прохожих, представляя, а вдруг это Нак? Или дракон? А может, какой-нибудь маг, который вынужден скрывать свои способности? чтобы не стать жертвой исследований». «А зачем ему это?» — поинтересовалась удивлённо. «Вы его чем-то обидели?» «Не совсем. Мы с Анхелем очень дружны. Нас многое связывает». Усмехнулся нейд «А вы можете не говорить такими фразочками? Я вроде как уже настроилась на то, что ошиблась». «Я имел в виду исследования и путешествия Агата. Я помогал ему создавать этот музей». Мои брови от удивления подскочили почти до лба. В моих глазах Нейтан Лоури мигом стал не только красивым, но и очень ценным мужчиной. Он же знает столько всего интересного. Мы с Анхелем хорошие друзья. Но чуть больше недели назад мы с ним немного повздорили и... поспорили. Он заявил, что ни одна женщина не захочет связать со мной жизнь. А я, в свою очередь, пообещал, что найду невесту до Нового года. «Так вы использовали меня ради спора?» «И да, и нет. Я мог бы попросить любую женщину сыграть мою невесту на один вечер. Но видишь ли, моя репутация немного пострадала, и теперь один вечер женской компании её не спасёт», — пояснил Нейтан и вновь издал тихий смешок. «Подумать только. Так значит, он решил отправить порочащую новость молоденькой неопытной журналистке, зная, что она, сломя голову, побежит выслуживаться перед начальством с этой сенсацией. нейтон смял записку и отправил её в свой карман. «Но ничего. Когда он увидит, кто моя невеста, это ещё больше ударит его по самолюбию». «Вообще-то я проводила расследование», — фыркнула обиженно. «Неделю за вами следила. Узнавала информацию из разных источников». «Лжёшь?» «Нет». Нейт подался ко мне ближе, и в полумраке экипажа наши взгляды встретились. «Что-то я тебя не замечал рядышком», — протянул он насмешливо. у меня отличная память, особенно на красивых молодых женщин». Я вопросительно приподняла бровь, мысленно поблагодарив его за комплимент, и с усмешкой поинтересовалась. «А с чего вы взяли, что в тот момент я была красива и молода?» смотрели друг другу в глаза еще секунд десять, и тут нейтон резко расхохотался. «Агата, только не говори, что той старухой, которая ходила за мной по пятам, была ты». «Я», — подтвердила горделиво. «Да я тебе пять лир бросил». «Благодарю. А могли бы и десять бедной старушке дать?» Мои губы все же тронула улыбка. «Я и эти пять лир удержу из твоего еженедельного жалования». — подтрунивал Нейтан. — Считай, что это был аванс. Экипаж остановился возле театра. Нейтан выбрался на улицу и галантно протянул мне руку, предлагая присоединиться к нему. Я с волнением и трепетом скинула голову вверх, разглядывая величественное красивое здание театра, украшенное сотнями мерцающих огней. — Пойдём за твоей сенсацией, Агата Ксавье, — усмехнулся Нейтан но знаешь, что ты лишаешь меня спокойствия своей выходкой. «А почему вы с Габриэль Дестрия расстались?» Вдруг выпалила я, когда мы достигли ступени крыльца. «Это так важно?» Лицо Нейта вмиг стало серьёзным. «Мне кажется, мы уже закрыли вопрос с газетной статьёй. Моё прошлое тебя не касается, Агата». «Согласна договору?» Согласно договору, я могу прямо сейчас затащить тебя в какой-нибудь укромный уголок и хорошенько изучить все твои прелести под платьем. Без поцелуев, разумеется. За это у нас отвечаешь ты. Ещё вопросы? Я отрицательно покачала головой, глядя на него настороженно Вот же! Да он меня везде обманул. Пойдём. Сегодня мы увидим непревзойдённую актёрскую игру. Добавил Нейт и всё же слабо улыбнулся. Но в этот момент мне показалось, что говорит он совсем не о спектакле.